Утро встретила Аглая тишиной. Обычно служанки или ягарь будили ее ни свет ни заря, а сегодня она сама на ноги подскочила. «Что за ерунда?» — пробормотала, оглядывая пустынную горницу. Сквозь плотно захлопнутые ставни пробивались лучики солнца. На столе нет завтрака и в уборной холодная вода. Аглая растерянно вытерла руки и глянула по сторонам. На скорую руку, приведя себя в порядок, достала уже привычное светло-серое платье прислужницы, заплела косу и, надежнее спрятав на груди амулеты, выглянула из горницы и чуть не сбила с ног пробегавшую мимо служанку. — Пошла прочь! — зарычала девушка и, удобнее перехватив объемную корзину, рванула дальше по коридору. «Ненормальная — Ненормальная! — грызнулась Аглая, но ее никто не слушал. В том числе и стража, громко обсуждавшая Вет. Десяток приедет, не меньше. Никак умертвить преступницу решили. А то наверняка казнят. Услыхав это, Аглая привалилась к стенке. «За что казнят? Почему?» На воины рассмеялись, пихая друг другу локтями. «Гляди, побелела вся. Тыль на змеево отродье кидала сведа?» «Шутки понять не умеет». И загоготали дружным басом. «Вот сволочи!» Аглая от злости кулаки сжала. «Лучше бы работу свою делали, а не развлекались тут!» Крикнула в сердцах. «Но что, воинам какая-то веда, будь она хоть трижды под покровительством княжичей!» «Слышь, Данка, работать тебя отсылают!» Ухмыльнулся один. «А что, и поработаю, только высеку одну говорливую девку!» И мужик шагнул к ней. Аглая хотела была отступить, но вместо этого расправила плечи и голову выше задрала. Стражник остановился, смирил ее с ног до головы тяжелым взглядом и вдруг снова хохотнул. «Да гляди-ка!» И вправду смелая стала. «Ну ничего! Свои-то тебе рога быстро обломают!» И, прихватив друга, ушел. А Аглая вытерла платье взмокшей ладони. Откуда вдруг у нее смелость взялась? И почему веды вдруг приехали? Может, заберут ее, отведут капищу лады? Сердце застучало часто-часто, а ноги уже несли вниз на первый этаж церема. Гостей обычно селили отдельно. Аглая теперь знала, где искать, но спуститься не успела. На следующем повороте дорогу ей преградили княжичи при полном параде в плащах с меховой опушкой и тонких железных венцах. — Не спеши, Огонек. Идем. Голоса братьев звучали одновременно, и на лицах одинаково хмурое выражение. «Опять!» — Аглая вздохнула и покорно склонила голову. «Как прикажете, княжичи?» Но в этот раз ставка на покорность не сыграла, мужчины только больше напряглись. «Не вздумай говорить без дозволения, Агнея!» «Помни, кому принадлежишь!» «Да что происходит вообще? Неужели виды в самом деле явились по ее душу?» Но братья не торопились разъяснять ситуацию, а просто кивнули в сторону главной лестницы. В княжью горницу Аглая шла, как под конвоем, и очень старалась убедить себя, что у нее появился шанс сбежать из терема. Получалось откровенно хреново. Да, ведь в этом мире особая каста, но они тоже подчинялись князю, значит, преступницу им могут просто не отдать. С другой стороны, а не будет ли хуже? Тут она уже привыкла, и к оборотням тоже. Боги, самой в это не верится, но от одной мысли, что придется оставить княжечей, становилось немножечко грустно. А на плечи с двух сторон упали тяжелые ладони. — Не отпущу. — Моя. Одновременно сжали пальцы, а у нее под коленками ослабло. — Вот блин. Стража молча расступилась, пропуская их внутрь покоев, и как только Аглая перешагнула порог, Ноги подкосились окончательно. «Агне!» — зрычали оборотни, подхватывая ее с двух сторон. она слово сказать не могла. Рядом с пока еще пустым троном стояли три женщины, среди которых была ее мама, живая и здоровая, только вместо модного каре толстые, увитые разноцветными шнурами косицы. До боли прижав пальцы к губам, Аглая тихонько всхлипнула.